12. -е. Большой поход Спартака Марш через Апеннины. После победы Гелия Спартак остался один против двух консульских армий. Очевидно, вскоре к нему присоединились остатки войск Крикса, так что Фракийский вождь узнал о разгроме бывшего товарища. В этот момент он, очевидно, шел через страну сомнитов, ныне север области кампании. Этот народ, воинственно горцев, был одним из старейших и злейших врагов Рима. Уже само существование самнитской гладиаторской арматуры показывает, что и римляне числили этих людей среди своих главных противников наравне с галлами и фракийцами. Возможно, проходя по территории самнитов, Спартак надеялся разжечь их родовую вражду к римлянам. Если так, результат оказался печальным. Самний, истощенный союзнической войной, в которой принимал активное участие, еще не залечил ран этой кровавой драмы. По Страбону, в результате репрессий Сулы, именно его население пострадало больше всего. От этой измученной страны Спартак не мог ожидать большой помощи. Сам ней был гораздо беднее соседней компании, и рабов там было несравненно меньше. Сильно пострадавшие 10 лет назад города затворились, пока не пройдут длинные колонны мятежных рабов. После союзнической войны Сомниты, как и другие италики, стали римскими гражданами, и у них не было веских причин присоединяться к врагам Рима. После самния Спартак вошел в область Сабинян, ныне на стыке Лацо, Умбрии и Абруц. Его проход по этим холмам, возвышающимся над Лацием, должно быть страшно встревожил римлян, но Лентул был на страже, а мятежный вождь находился слишком далеко, избегая соприкосновений. Итак, к облегчению римлян, его армия прошла своей дорогой на север и попала в Умбрию. Там, поблизости от нынешней Тосканы, ей пришлось столкнуться с римской. Солюсти сообщает, что в это время он направлял путь по отрогу Апенин вдоль Трурии. Этого места нет ни во французском издании фрагментов, ни в других просмотренных нами. Указание, что Спартак шел через Апенины, есть у Апиана. Смотри ниже. Таким образом, он по-прежнему избегал приморских дорог и держался трудных путей в центре Италии. Местоположение этого отрога вдоль Трурии может быть определено около Спалета. Трудно сказать, сколько людей было у Спартака в это время. Когда он стоял на зимних квартирах вокруг Фурии, Опиан оценивает его численность в 70 тысяч человек. Отсюда надо отнять 30 тысяч ушедших с Квиксом. Розий, более поздний автор, дает гальскому вождю всего 10 тысяч человек, а фракийцу 30 тысяч. К сожалению, мы не знаем, относятся эти цифры к концу 73 -го года или учитывают также пополнение зимы 72 -го года. Верным, видимо, можно считать только то, что Спартак командовал более крупной армией, чем Крикс. Для компании весны 72 -го года разумно опираться на цифры Апиана, совпадающие с цифрами Тита Ливия. Поэтому, учитывая прибавку выживших из войска галлов, Спартак мог располагать примерно пятьюдесятью тысячами человек. Стоявшие против него консулы командовали не более многочисленной армией. Учитывая потери, понесенные гелием, римляне, возможно, были даже в численном меньшинстве. Таким образом, на стороне Спартака были все шансы, если только он не попадал между двумя половинками сжимающихся тисков.